и никакая сила безымянного бога нас не защитит. — Что? — заинтересовалась девушка. — Безымянный бог? Я ни разу не слышала о таком. Делеон пожал плечами, потом вернулся на свое место и удобно расположился в кресле. — В принципе, рано или поздно ты должна была узнать о покровителе островов, — усмехнулся он. Раньше у меня еще были кое-какие сомнения по поводу того, не лазутчик ли ты Демиэна. Все-таки не каждый день обнаруживаешь беглого сильного мага, лично знакомого с императором Ракнара. Но теперь я вижу, что ты не лукавишь, рассказывая о прошлом. Все очень просто, Эвелина. Демиэн вряд ли когда-нибудь при всем своем желании первым нападет на запретные острова — по той простой причине, что тут его воины лишатся основного оружия — магии. Безымянный бог защищает своих детей тем, что чужаки никогда не сумеют применить искусство невидимого во вред истинным обитателям островов. — Но я сражалась против перекидыша! — недоуменно нахмурилась девушка. — И убила Криана при помощи магии! И перекиды шикрян, не люди, пояснил далион. И потом к тому времени ты уже прожила достаточно времени на острове, чтобы безымянный бог принял тебя. Однако Демен вряд ли сумеет себе это позволить. Он постарается взять победу на храпом, то есть бросит все свои силы во имя быстрой победы если, конечно, вообще решится на такой безумный шаг. Все-таки без поддержки магии война будет слишком кровопролитным занятием, тем более, когда в собственном государстве имеется возможность раскола. То есть, — медленно проговорила Эвелина, пытаясь вникнуть в смысл слов гончей, Дэмиен сначала захватит всю власть в Ракнаре, и лишь потом пойдет войной на острова. Замечательно, но почему сейчас он столь неосторожен? Почему неосторожен? — возразил Далеон. Он послал всего два корабля. Вряд ли их потери сильно скажутся на окончательном раскладе сил. Это просто разведчики, которые лишь определят, на каком именно острове император должен будет сосредоточить Все свое внимание в первую очередь. На сборе заинтересовались этим происшествием, не спорю. Но остальные решили, что это кто-то из высоких магов забавляется, пытаясь таким незамысловатым способом набраться военного опыта. «Вы говорили, что готовится полномасштабная операция», — напомнила девушка. «Это мои домыслы» мягко произнес Далеон, «Мои, но не сбора. Остальные старшие гончие не знают о твоем существовании и, надеюсь, не узнают еще достаточно долго. По крайней мере, лично я предложу к этому все свои усилия. Иначе какой-нибудь горячей голове придет замечательная идея укрепить дружеские отношения с Демиэном». Другими словами, подарить тебя императору Ракнара с уверениями в дружбе или, что будет не менее печально для тебя, устроить показательную казнь.